Не понимаю, что вы имеете в виду. Она имеет в виду, — сказал Пик, — что раз уж человеку приходится уступать свое первенство по хотя бы достойному противнику, большому, красивому, мускулистому. Бьюкинен ударил ладонями по столу. Я просто не верю, что примитивные организмы смогут соперничать с человеком в интеллекте. Ничего не выйдет. Человек — это прогрессивное существо. Прогрессивное? Крову помотала головой. Разве эволюция — это прогресс? Бьюкинен. Выглядел затравленным. Хорошо. Давайте посмотрим, сказала Кроу. Эволюция – это борьба за существование. Выживание сильнейшего, если придерживаться Дарвина. Она сопряжена с борьбой либо против других живых существ, либо против природных катаклизмов. Развитие идет путем естественного отбора. Но разве это автоматически ведет к более высокой организации? И разве более высокая организация? Прогресс? Я не очень осведомлен в эволюции, сказал Пик. Мне представляется так, что большинство живых существ в ходе природной истории становится все крупнее и сложнее, по крайней мере, человеческая раса. На мой взгляд, это прогресс. Неправильно. Мы видим лишь маленький исторический отрезок, внутри которого действительно идет эксперимент с усложнением. Но кто нам скажет, что этот эксперимент не заведет нас в эволюционный тупик? То, что мы рассматриваем себя как высшую точку природной эволюции, это наша завышенная самооценка. Вы же знаете, как выглядит эволюционное древо с верхушкой и побочными ветвями? И сэр, если вы представите себе такое древо, то где вы видите на нем человечество? На верхушке или в виде боковой ветви? Без сомнения, верхушка основного ствола. Так я и думаю. Это соответствует человеческому образу видения. Если многие ветви семейства животных расходятся в разные стороны, и одна ветвь выживает, в то время как другие отмирают, то мы склоняемся к тому, чтобы объявить выжившую ветвь основным стволом. Но почему? Только потому, что она пока выжила. Но вдруг мы видим лишь незначительную побочную линию, которая случайно протянула дольше остальных. Мы, люди, единственный целевший побег некогда пышного эволюционного куста. Остальные побеги засохнут. Мы поскрёбыши эксперименты по имени Homo. Homo australopithecus вымер. Homo habilis вымер. Homo sapiens neanderthalensis вымер. Homo sapiens sapiens вот цель. Пока что мы завоевали господство на планете, но будьте осторожны. По парвеню эволюции не должны быть господства с превосходством и долгосрочным выживанием. Мы можем исчезнуть гораздо быстрее, чем нам хотелось бы. Может быть, вы и правы, сказал Пик. Но не упускайте из виду один решающий момент. Это выжившая век и единственный вид, обладающий высокоразвитым сознанием. Согласна. Но только давайте рассматривать это развитие на фоне общей панорамы природы. 80% всех многоклеточных достигли гораздо большего эволюционного успеха, чем человек, совершенно избежав этой кажущейся тенденции к усложнению нервной организации. Наше оснащение духом и сознанием является прогрессом только с нашей субъективной точки зрения, а экосистеме Земли, это причудливое, неправдоподобное краевое явление человек до сих пор принесло только одно – кучу неприятностей. «Я по-прежнему убежден, что за всем этим кроется человеческий умысел», – говорил в это время Вандербинт за соседним столом. «Но хорошо, я готов изменить убеждение». Если это не человеческий умысел, мы должны провести разведывательную работу среди ИР. Мы эту отвратительную слизь будем держать под наблюдением ЦРУ до тех пор, пока не узнаем, что они думают и что планируют. Он стоял с Деловер и Энвиком в окружении военных и членов экипажа. — Забудьте об этом, — сказал Делавер, У вашего ЦРУ кишка тонка. — Хи, детка! — засмеялся Вандербильд. — Немного терпения, и мы проникнем в любой череп даже если он не принадлежит поганому одноклеточному. Все это лишь вопрос времени. Нет, вопрос объективности, сказал Эмилет. А это предполагает, что вы в состоянии взять на себя роль объективного наблюдателя. Это мы можем. На то мы и разумные, и цивилизованные люди. Будьте хоть каким разумным, Жек. Вы не можете воспринимать природу объективно. Грубо говоря, вы так же субъективны и несвободны, как и животное, довершила Делавер. «Какое животное вы имеете в виду, зафитикал Вандербильд, моржа?» Эннерик засмеялся. «Я серьезно, Джейк?»